Датский национальный музей древностей. За Копенгагеном еще в прошлом веке укоренилось название Северного Парижа. Дело в том, что датская столица для художников, писателей, скульпторов и поэтов Скандинавии, как Париж для творческих людей всего мира, стала тем самым местом, куда они устремлялись за вдохновением, и где работали, обмениваясь своими идеями и замыслами. Копенгаген быстро превратился в центр культуры всей Северной Европы. Но это, так сказать, только одна сторона медали. Еще в 1806 году библиотекарь Копенгагенского университета Расмус Нируб опубликовал книгу под названием «Обзор национальных древностей», Сам он уже организовал при университете небольшую коллекцию старинных датских находок и теперь предлагал создать Датский национальный музей древностей. Учреждение более масштабное, государственное. Проект библиотекаря-энтузиаста требовал больших сил и средств, но правительство отнеслось к его затее весьма благосклонно. В 1807 году задача Создание этого музея было возложено на Королевскую комиссию, секретарем которой стал Расмус Нируб. Сразу же начало сформирование коллекции нового национального музея, однако в этом процессе встретились трудности, которые и не предполагались вначале. В XIX веке самым значительным событием в развитии археологии стало разделение первобытной истории на три эпохи. Периодизация эта возникла тоже в Дании и где-то между 1800 и 1850 годами. До этого все археологические находки до римского времени определялись довольно туманно и запутанно. Раскопки, проводимые на территории Британии и Франции, приносили множество ценнейших находок, но трудно было поместить их в какой-либо определенный хронологический период. Разноголосица определений – кельтский, гальский, древнебританский, друидический – отражало весьма безнадежную ситуацию, в которой находились тогда даже самые искушенные антиквары. Они вынуждены были выставлять в музеях экспонаты без всякой систематизации по эпохам. Изучая богатейшие экспозиции Национального музея Дании, ученый Ведель Симонсен в 1813 году предложил периодизацию первобытной истории человечества по трём эпохам. Ведель Симонсен писал, В начале древние жители Скандинавии делали оружие и орудия труда из камня и дерева. Затем они стали использовать медь, а еще позднее – железо по этому признаку развития их культуры можно разделить на три эпохи – век камня, век меди и век железа. Между этими периодами нет четких и однозначных границ. Они заходят один на другой, и можно не сомневаться, что после появления меди беднейшая часть сообщества продолжала еще пользоваться каменными орудиями, а после появления железа – медными С тех пор периодизация первобытной истории по трём эпохам – каменный бронзовой и железный века – стала классической. В 1816 году Арасмуса Нерупа на посту секретаря Королевской комиссии сменил христиан Юргенсен Томпсон, который впоследствии стал первым хранителем вновь созданного Национального музея. Эту должность он занимал в течение почти полувека, вплоть до своей смерти. Юргенсен систематизировал не только коллекции музея, но и коллекции, в беспорядке хранившиеся в университетской библиотеке. Он расположил их в соответствии с новыми представлениями о каменном, бронзовом и железном веках. Так появился первый в мире систематический археологический музей, который был торжественно открыт для публики в 1819 году. Часы работы музея сэр Томпсон обычно находился в экспозиции, сам водил по ней посетителей и объяснял им значение коллекции. С самого начала деятельности Национального музея древностей Томпсон особое внимание уделял посетителям из крестьян. Он объяснял это тем, что крестьяне во время полевых работ чаще других обнаруживают археологические находки. Поэтому он терпеливо объяснял им, на какие исторические открытия они могут натолкнуться. За несколько лет коллекции Национального музея древности так разрослись, что для них потребовалось новое помещение. Музей был переведен в Королевский дворец Христианбург, где каждая экспозиция каменного, бронзового и железного веков получила отдельный зал. В 1891 году в одном из торфянников Северной Дании был найден огромный медный котел, украшенный серебряными пластинами. Диаметр котла составлял 68 сантиметров. В соответствии с существовавшим тогда обычаем, после победы в военном сражении часть добычи воины бросали в болото, как ритуальную благодарность богам. Благодаря этой традиции Некоторые бесценные памятники седой старины хорошо сохранились до нашего времени. Кельты были известны как хорошие наездники, и потому на рельефах котла встречаются их многочисленные изображения. Всадники одеты в короткие, плотно облегающие тело плащи, их головы защищены железными шлемами. За рядами пеших воинов, вооруженных копьями, дротиками и щитами, следуют другие, уже без шлемов. Один из них, например, несет длинный шест, на конце которого укреплена лошадиная голова. В Национальном музее хранится интересный портрет, написанный яичными красками и долгое время остававшийся таинственным. На нем изображен среднего роста мужчина с высоким лбом, с коротко остриженными вьющимися волосами, одетой в роскошную сорочку, украшенную драгоценными каменьями. После долгих исследований историки и искусствоведы пришли к выводу, что это портрет Ивана Грозного. Судя по надписи, портрет был написан в 1565 году, когда Иван IV добавил к своему титулу звание «Самодержец». Теперь ученым оставалось установить, как же попал этот портрет в Национальный музей Копенгагена. В музейных архивах было выяснено, что до 1828 года он находился в Королевской кунсткамере. В инвентаре кунсткамеры портрет описан очень кратко. Старинная мужская голова написана московским манером. О происхождении же его не сказано ни одного слова, но на обороте сильно обветшавшей бумаги сохранилась часть латинской надписи. Всю надпись прочесть не удалось, но на ее остатке сказано, что это редкий портрет московского царя Ивана Грозного, привез с собой к датскому королю господин Габель при отъезде из Москвы в феврале 1677 года. Именно в этот год в Москве находился датский посол Фридрих фон Габель, который от имени датского короля Христиана V вел переговоры о заключении Русско-Датского Союза. Видимо, через него царь Федор Алексеевич и передал редкий портрет своему брату, датскому королю, который поместил его наряду с другими драгоценностями в кунсткамеру камера была ликвидирована в 1828 году, храняющиеся в ней сокровища были переданы в разные музеи, а портрет был передан в этнографическое отделение Копенгагенского национального музея. Сейчас он выставлен в историческом отделении и является одним из сокровищ музея.